Сидя в поезде, смотря на свои вещи, я думаю, правильно ли я поступила. Совместим ли мой поступок с поруганной гордостью, с доверием, которое просто втоптали в грязь? Ну, с другой стороны, о каком доверии между мной и Илья может идти речь, если все, что нас связывало, это похоть? И вот когда не стало возможности ее выплескивать, заниматься нормальным сексом, начались проблемы. Ревность, недоверие, разбитое сердце. Будь мы вместе подольше, разговаривай почаще. Или бы даже не подумал себя так повести. Ну, порой казалось, что я вызываю в нем только животные инстинкты, которые напрочь перекрывают доступ к разуму. Перевожу взгляд за окном. Там проносятся пейзажи, ранее мне неведомые, с той же скоростью, как события последних трех месяцев. Что я видела в этой жизни? Наверное, в этом возрасте хочется добиться чего-то, лететь, куда-то путешествовать. А я мчусь на всех парах к человеку, который ясно дал понять, что ему никто не нужен. Зачем? Потому что люблю? Потому что обижена? Потому что не выплатила долг? Или потому, что мама Илья придумала поистине великолепный план, чтобы я не только поняла, как он ко мне относится на самом деле, но и научилась домашнему хозяйству. Да-да, я сначала тоже была в шоке, но оказалось, что из-за отсутствия ног Илью необходима домашняя хозяйка, я поеду ее изображать. Хм, смешно. Но я ведь ничего не умею. Значит, сделай вид, что умеешь. Напутствовала его мать, изменяя мою внешность. Откуда у нее такой талант, она только заикнулась. Где я только не была с моим генералом, чего только не испытала, и поверь мне, недоверие – это последнее, на что ты должна обижаться, учитывая... Да-да, я помню, дырку. Прокручивая этот разговор в голове, меня до сих пор удивляет, что она мне поверила. Вернее, не так. Она проанализировала ситуацию и пришла сказать, что знает, что я ношу ее внука. Я продолжаю думать, что это мальчик, а называть его мне очень хочется Илья. Почти как папу. Тьфу ты. Порой этого папу хочется в грязи извалять, как меня в эти две недели. Кладу руки на живот и прикрываю веки. Получится, — утверждала Людмила. А я даже не знаю, что именно должно получиться. И страх перед встречей с ним — серьезное препятствие, особенно учитывая, что я еду в Карелию. Именно там, в доме, на выступе скалы засел Ильей, скрылся от всех, а в первую очередь от меня. Подъезжая к дому на снятом внедорожнике, я все сильнее чувствовала, что совершаю ошибку. Да и клупо было надеяться, что он меня не узнает. Хотя, надо признаться, я даже вскрикнула, когда увидела себя в зеркале. Полная, с короткой шапкой рыжих волос, большими очками и темной кожей. Я напоминала огромную стрекозу восточной внешности, но до сих пор не была уверена, что этот маскарад проведет Илья. Заглушив мотор возле двухэтажного каменного строения с подвалом, где держали врача, я долго сидела и не могла решиться выйти из машины. Но, проделав такой путь, глупо поворачивать назад, и я, тяжело вздохнув, поправила костюм борца сумо, грузно вывалилась из машины. Отряхиваю и без того идеально чистую одежду, и беру только дамскую сумку. Остальные вещи я оставила в машине, на случай, если мне придется отсюда бежать.